Глава 17 «Почему секта демонической крови?» — спросила Мия. «Извини, я не подумал. Я действительно почувствовал укол. Просто это была единственная секта, которую я знал помимо темного причастия. Но последнюю я использовать не мог, ведь ею в прошлом руководил Горвей. А вот секта демонической крови была мелкой, не особо известной и ныне разрушенной». Только вот дело в том, что эту секту уничтожил Орден Бесконечного Меча, в котором служила Мия, и она тоже приложила к этому руку. Просто я не знаю название сект, а это вспомнилось из твоих историй. — Ясно. — Правда, извини, не думал, что это тебя заденет. — Нет, все нормально. Хотя, если бы ты спросил меня ранее, я бы подкинула тебе пару других уничтоженных сект. Секта демонической крови на самом деле одна из самых жестоких из тех, что я знаю. Ты даже не можешь вообразить, какие зверства они творили. Есть секты и культы, которые пусть и идут по демоническому пути, но на деле не так уж отличаются от орденов, разве что более жестоки в обучении. А есть такие, как секта демонической крови. Для них нет дела, ребенок перед тобой старик или мужчина в расцвете сил». Лицо Мии искривило гримаса. Но, может, даже хорошо, что ты взял именно это имя. Таких сект даже сектанты стараются избегать, как бешеных зверей. Исследование лагеря сектантов из неизвестной секты завершилось очень быстро. В одной из построек в клетках мы нашли людей, перепуганных, сломленных и потерянных. Там было трое молодых мужчин, 14 женщин разного возраста и 4 ребенка. А еще мы нашли двух спрятавшихся сектантов, но с ними разговор был короткий. Как посланника хватит и одного. Их я передал Мие, у которой с сектантами разговор был простой и короткий. Она привела их к мертвым товарищам и молча прикончила. Кажется, я только что открыл для себя скрытую прежде черту сестры. А может, это у нас семейная? Но долго об этом мыслить не стал, переключив свое внимание на пленников. Что с ними делать, я не имел ни малейшего понятия. Первый разговор я оставил на Мию, а сам тем временем изучал трофеи и в том числе маскирующий территорию артефакт. Выглядел он как статуэтка какого-то демона, причем выполненная очень грубо. Взяв ее в руки, я принялся изучать внедренный символьный конструкт и хмыкнул, когда закончил. Схема оказалась очень простой и с кучей дефектов. Работать-то работало, но вот энергии при этом теряла чуть ли не половину. Могу ли я повторить его? Да легко. На самом деле я и сам подумывал заняться чем-то таким, но находил другие занятия. То арбалет, то доработка схем колец, трансформирующих один тип энергии в другой. Вот недавно экспериментировал со взрывчаткой и поднимал свои старые знания относительно пространственных перемещений. Я даже всерьез раздумывал над тем, чтобы создать путеводные врата. Их постройка и настройка дала бы мне возможность очень неплохо заработать. Хм... А ведь это и впрямь хороший вариант. Но заниматься таким сейчас плохая идея. Доберусь вначале до дома Контор, посмотрю на него, и уже тогда буду решать подобные вещи. К моменту, когда я закончил с артефактом, вернулась Мия. «Все эти люди из одной деревни», — пояснила она. «Сектанты сожгли ее, и теперь им особо некуда идти». «Плохо», — вздохнул я. «Сюда бы Гаррону прислать. Не думаю, что после случившегося странники нам чем-нибудь помогут». Да, тут она была совершенно права. Во время встречи с Юл я узнавал что-то нового, и странники сейчас переживают даже худшие времена, чем во времена раскола, вызванного Горвеем. Сильнейшие воины организации были убиты во время столкновения с четверкой демонов Кровавой долины, а противники теперь добивали то, что осталось. Хон Винг сложил все яйца в одну корзину. Надеялся, что теми зельями он компенсирует все. Но все пошло прахом. Зелий нет, людей нет. Из странников выжило четыре человека, включая саму Гаррону. «Может, просто бросим их?» — предложил я. «Дадим провизии, укажем направление и...» Сестра бросила на меня осуждающий взгляд. «Я понял», — вздохнул я. «Я бы действительно их бросил. Доберутся до городов, молодцы. Нет, значит, дух спирали не был на их стороне. Проблема в том, что Мия не я. Она воспитывалась в школе и ордене. Для нее защита людей превыше всего». Предлагаешь вести их к демонам? А у нас большой выбор. Либо так, либо ты переносишь их в город. У меня не сохранилось меток, кроме той, что у деревни. Я даже в Варандер вернуться не смогу. Да и не стану я показывать возможности браслета этим людям. Тогда у нас нет выбора, — пожала она плечами. Я не могу их бросить. Тогда они на тебе, — совершенно серьезно сказал я. Сама разбирайся. Как интегрировать их в деревню с демонами? — Хорошо, — согласилась сестра и вернулась к пленникам. Она им долгое время что-то объясняла, но лишь малая часть из них были хотя бы в каком-то адеквате. Удивительно, но немного помогла справиться с проблемами какая-то старуха. Кажется, она была среди них не то знахаркой, не то кем-то еще. У нее даже сосредоточие имелось, аж второго шага, но было очень слабым. Да и боевыми искусствами она вряд ли владела. Скорее всего, использовала дар лекаря. К ней пленники прислушивались, так что Мия в первую очередь договаривалась с ней. Спустя полчаса сестра сообщила, что стоит задержаться до завтра. Путь предстоял тяжелый, до нашего лагеря нет дороги, а пленные истощены. Решили, что лучше дать им сегодня отоспаться, откормить немного, а уже утром отправляться. Тем более мужчины хотели сделать что-то вроде тележек, в которые можно было посадить детей и тех, кто едва стоял на ногах. А впрягаться в них, скорее всего, придется мне. Эх. Когда стемнело, у меня в очередной раз возник соблазн тихонько улизнуть и поработать в убежище. Хотелось поработать с металлом и попробовать воспроизвести маскирующий артефакт. У меня даже возникла пара мыслей о том, как можно сделать артефакт, делающий человека невидимым. Но Мия права, я слишком много времени там провожу. Вместо этого сидел неподалеку от костра вместе со всеми и медитировал. Энергии тут было немного, но все равно. — Здравствуй, наша. Та самая старуха присела неподалеку от меня и протянула мясной рагу. — Как я поняла, из вас двоих именно ты старший. — Да и сильный. — Вроде того, — кивнул я, принимая тарелку. — Твоя подруга сказала, что собирается отвезти нас к демонам. Голос старухи звучал напряженно. — Демоны не так уж сильно отличаются от людей. Они вам не навредят. Эти точно. — Не все так считают. Некоторые уверены, что вы везете нас для жертвы. — А сама как считаешь? — что твоя подруга искренне пытается нам помочь. — Да, а я бы вас бросил, дал еды и оставил тут, — кивнул я. — Ты был бы в своем праве, и мы все равно были бы благодарны, — нисколько не обиделась она. — Вы свободны. Что бы там ни говорила Мия, если вы хотите добираться до людей самостоятельно, я не стану возражать. Берите еду и уходите, либо принимайте нашу помощь. И мы отведем вас туда, где безопасно. Либо справляйтесь сами. Вы не пленники. Спасибо. Я тебя поняла. Кивнула она и ушла. Ночь прошла тихо, правда, на утро Мея заметила пропажу двоих, мужчины и женщины. Она оглядела постройки и уже собиралась отправиться в лес на поиски. Когда вмешался я? Они сбежали. В смысле? Сбежали ночью, взяли мешок, провизию и сбежали. «Почему ты их не остановил?» — рассердилась сестра. «Мия, они не пленники», — напомнил я. Ты протянула им руку, сказала, что можешь помочь, но они решили, что справятся сами, и их выбор, и их путь. Старуха не удивилась их отсутствию, видимо, тоже прекрасно знала, что они сбегут, а может, сама сказала им уходить если они этого хотят. Мне как-то все равно. За ночь были сколочены повозки, и впрячься в них действительно пришлось мне. Усадив туда тех, кто не мог нормально идти, мы двинулись в путь. Мия шла далеко впереди, разведывая маршрут и подбирая для нас лучший путь. Это сильно упрощало движение, и мы не рисковали где-нибудь застрять. Хоть и пришлось сделать пару раз небольшие круги. В конечном итоге путь до деревни у нас занял почти весь день. Солнце уже стало касаться горизонта, когда мы въехали на территорию поселения. Нас с Мией тут же встретили родители, обеспокоенные нашим долгим отсутствием, а вот Акакок, увидев пополнение, впал в ступор, особенно от четверых детей. — Нейт, ты кого это сюда припер? Совсем из ума выжил? Что нам со всеми ними делать-то? «Размести. Ты сам жаловался, что у тебя не хватает рабочих рук». «Вот тебе руки», — кивнул я на спасенных. «Им особо некуда идти, как я понял». «Вы просто психи! И ты, и твоя сестра!» — вздыхал он. И я понимал его. Раньше это было маленькое поселение только демонов, и в один миг демоны тут стали в меньшинстве. Будут ли люди его слушать? Вопрос хороший. Впрочем, демоны сильнее, даже без притока энергии, чисто по физическим возможностям тела от возвышения. Бурча себе под нос, Экакок принялся за работу. Проблема была в том, что размещать всех, да еще с удобством, было просто негде. Тут построек-то было всего несколько. «Стало быть, ты тут староста!» Старуха, не выказывая и намека на страх, подошла к Экакоку и смерила его подозрительным взглядом. «Ну да». Демон от такой реакции аж растерялся. «Хорошо», — кивнула та. «Попробуем поладить. Меня Минга звать. Я знахарка. В травках кое-что понимаю, микстуры сварить могу». «Ладно, это полезно». «Но если сделаешь что, тронешь хоть кого, я в воду капну такого». Отчего вы все помирать долго и мучительно будете, уяснил?» Экокок просто кивнул, и старуха, удовлетворенная ответом, поковыляла к своим. «Найт, ты точно спятил. Мне только бабки-отравительницы не хватало». Я на это лишь пожал плечами, а сам подозвал Мию. «Я собираюсь пойти в убежище», — сказал ей. «Проведу пару экспериментов, поработаю над одним артефактом. Хочешь со мной?» Она задумалась. Нет, давай сам. И тут дел хватает. Быстрее закончу, быстрее отправимся во внутренние витки. На этом и расстались. Она отправилась помогать Экококу, а я вошел в родительский дом, создал там дверь и скрылся за ней. Пришло время проверить права Алимия. Я решил ради пробы взять три дня. Создал открытое пространство для тренировки, даже специально добавил туда смену дня и ночи, мысленно приблизив ее к жизни. И туда же поместил настоящий хронометр, который специально купил в городе. Рядом посадил и двойника, выделив ему совсем маленькую частичку сознания для одной конкретной работы — ставить отметки, когда стрелки хронометра проходили весь путь. А сам вернулся к своим повседневным делам. В первую очередь начал отрабатывать стиль танцующего дракона. Слова сестры о том, что техника, словно музыка, которую я играю неверным инструментом, заставили меня подойти к обучению с другой стороны. Я привык учиться через бой. Вначале учился через рю, в схватках с ним, а когда его не стало, пытался его копировать. Бил, как он, двигался, как он, но я лишь повторял, не понимая сути. И если именно с техниками было чуть проще там нужно было лишь научиться в правильной последовательности рисовать узор в меридианах, то стиль был проблемой иного рода. Я создал копию «Рю», таким, каким я его запомнил, и попытался заставить его станцевать, воспроизвести те движения, затем повторил их сам и заметил различия. Незначительные на первый взгляд, но именно в них и было дело. Я в очередной раз вспомнил слова Мии о музыке и о том, что стиль вообще-то называется танцующим. И я попробовал наложить музыку флейты на рю. Вначале пытался перебрать все известные мелодии, но все не то. И тогда решил пойти от обратного. Присвоил каждому движению ноту и... Призрачная флейта заиграла мелодию. Настоящую мелодию. Красивую и звучную повторил опыт с собой, и моя мелодия была другой, более резкой, а некоторые ноты вообще играли не в попад, выбиваясь из тона. Еще одно откровение, что выбило меня из равновесия. Казалось бы, прожил так долго, а не осознавал столько банальных вещей. Впрочем, то место, где я жил, само по себе не располагало к саморазвитию. А когда я дорос до библиотеки Рамуила, Меня зачастую интересовала либо Юл Эй, что проводила там много времени, либо практические знания, вроде тех же книг по символогии. Скажи мне кто, что в бою была нужна музыка, я бы посмеялся. И вот он я, смотрю на идеальные движения Рю, не способный их повторить. Мне не хватало музыки. И как-то незаметно для меня за этим делом пролетело три дня. Пришло время проверить, права ли Мия. И да, Мия была права. Я развеял клона, подошел к листку бумаги, где были сделаны пометки, и осознал, что прошло не три дня, а больше недели. Если быть точным, то одиннадцать дней, и часам осталось всего пара движений до двенадцати. Почти в четыре раза больше времени. Дух спирали. И самое ужасное — что я правда не ощущал, что прошло столько времени. Три дня, но ну, может, чуть больше, но точно не двенадцать. Шокированно я сел на место клона и провел рукой по волосам. Сколько же мне на самом деле лет? Вряд ли, конечно, соотношение было таким же во времена призыва Юл и путешествия с Гарроной, но чем сильнее становился я, тем сильнее был разрыв. Сейчас он был один к четырем. Получается, что только за то время, что прошло со времен сражения с копьем вечной тьмы, прошло года полтора-два, и это в лучшем случае. Безумие. Я просто отказывался в это верить. Но тело не врало. Я стал выше, сильнее, крепче, и даже смотря в зеркало, видел уже молодого парня, а не мальчика. Но все это время я списывал такие резкие изменения на закалку меридиан. Дух спирали. Дамия была права. Так легко и всю молодость потерять, сидя тут. На меня словно в ведро ледяной воды вылили. И самое неприятное, я действительно не мог сказать, сколько мне лет. Может, я уже старше Лей и ровесник Луя? А может, старше? Даже не смешно.